ЛЕГЕНДА О ТОМ, КАК ПЕРУН горем СОБИРАЛ Сотни, а может и тысячи лет назад у одного древнего-древнего бога родилась невероятной красоты дочь. Была она прекрасной лицом и телом, но никто не мог оценить ее красоты, так как ее отец-древний бог держал свою дочь взаперти. Боялся, что ее похитит какой-нибудь похотливый божок. Но юной богине было скучно сидеть в четырех стенах. Хотела она повидать мир, поэтому однажды улучила момент и сбежала из своей золотой клетки. Несколько лет путешествовала она по миру, пока не попалась на глаза Перуну, и возжелал он ее получить в свою постель. Отказалась богиня, но Перун не отставал был готов взять ее силой, и пришлось богине вернуться домой, просить отцовской защиты. Отец ее, древний бог, принял дочь под свое крыло и дал отпор Перуну. Тот не рискнул вызвать древнего бога на бой, слишком уж древний бог был силен. С той поры пролетели сотни, а может и тысячи лет, и быстро ли, медленно ли древний бог слабел. В один далеко не прекрасный день ему потребовалась помощь в войне со смертельно опасным драконом. Пришел он на поклон к Перуну, взмолился о помощи. А Перун ему и ответил, «Отдай дочь в мою постель, чтобы она ублажала меня по первому зову, тогда и помогу». Отказал Перуну древний бог, отправился на битву с драконом в одиночку, да там и погиб. Потеряла богиня отца и защитника, но к тому дню она уже была достаточно сильна, чтобы самостоятельно дать отпор Перуну. Не смог он забрать ее себе в услужение, осерчал, А услышав, что за его спиной над ним посмеиваются другие боги, поклялся Перун собрать лучший гарем из самых красивых девушек на земле. Отправился он в путь и посетил каждый город и каждую деревню, но достойных красавиц не отыскал. И сказал Перун, Нет, отступлю я так просто. Пройду еще раз всю планету, но горем соберу». Услышала об этом прекрасная богиня и решила отомстить. Обогнала она Перуна и нашла в тех городах и деревнях, что он должен был посетить самых некрасивых женщин старых, больных и уродливых, и капнуло по капле своей крови каждая из них на лицо, и превратились эти женщины в прелестниц, от которых невозможно глаз отвести. Пришел Перун в те города и деревни, увидел тех женщин и вскричал. «Вот они, мои новые наложницы, которые красотой могут затмить луну!» И забрал он их с собой, сделал своими возлюбленными. А чтобы показать, каких прекрасных девушек нашел, Перун решил закатить пир на весь мир. На праздник явились и боги, и люди, и все они желали хотя бы одним глазком посмотреть на божественных избранниц. Под торжественную музыку вывел Перун своих наложниц в зал, и скрестились на них тысячи взглядов. И в этот момент мстительная богиня забрала свою кровь, которую даровала этим женщинам. Снова стали они уродливы и больны. Все люди и боги, что пришли на праздник, начали смеяться над Перуном. «Неужели это твои наложницы?» — спрашивали они. «Неужели ты с ними ложился в одну кровать?» Опозорила богиня Перуна. Да только он догадался, кто это сделал, и поклялся отомстить. А вот получилось это у него или нет, да подлинно неизвестно.